Глава 21. Джи Карчер выпил рюмку митаксы, поморщился и поставил на стол. Милена сидела рядом и наблюдала. Она тоже поморщилась, как будто сама её выпила, но в её руках была чашка кофе. А рядом мужчина, который начал задавать не самые корректные вопросы. Как вообще сложилось, что такая красотка воспитывает сына одна? У Ричарда есть отец? Есть. Если, знаешь, дети получаются от двух разнополых людей. Джек кивнул, хотелось выпить ещё, но нельзя, он пилот. Джек откровенно пялился на грудь девушки, и она поёжилась от этого взгляда, как будто глазами раздевал её. И где он? Мирена хитро улыбнулась, поставив чашку на блюдце. А она не промахнулась, и руки больше не дрожали. Просто отлично. Наши пути разошлись так же внезапно, как и сошлись. Связаться с ним было самой большой ошибкой в моей жизни, но он оставил мне замечательный подарок сына. А значит, я не должна сожалеть о знакомстве с ним. Арчер кивнул. Она сказала неопределённо, не называя имени и не раскрывая обстоятельств, в принципе, ему было всё равно. А главное, что Милена не страдает и не скучает по тому человеку, не плачет по ночам в подушку, жалея себя, и не держит зла на всех мужчин. Пусть свободен. Я обещала Ричарду аквапарк в Айл-Вади. Он готов проводить там время с утра до вечера, не стоит идти у него на поваду, прервала его девушка. Сейчас Милена снова показалась ему закрытой и неприступной, женщиной, которая боится снова оказаться обманутой мужчиной. На секунду ему стало жаль её, но лишь на секунду. Если я что-то обещаю, то выполняю, она удивлённо подняла бровь и тут же рассмеялась. Я надеюсь, что лгать детям не входит в твои планы. Кстати, раз уж ты решил узнать всё про мою жизнь, я хочу ответить тем же и задать свой вопрос. Он будет единственным, и я больше не посмею спросить тебя о чём-либо. Задавай. Жак всё-таки налил себе в рюмку ещё митаксы и тут же осушил её. Я отвечу на любой. Она посмотрела на него расслабленно, изучая каждое движение, не видя его волнения. Тебе нравится жить такой жизнью? Разве тебе никогда не хотелось постоянства, семьи, детей? Арчеру снова захотелось выпить, но это будет уже перебор. Завтра с ним в кабине сидит Вирджиния, которая ещё не сильна в некоторых моментах пилотирования. Он должен быть максимально собран и сконцентрирован. Кстати, где она? Мне отлично живётся красотка. Я не жалею о том, что у меня нет семьи. Ты мне лучше ответь, куда подевалась моя крестница? Ты ведь не спроста заговариваешь мне зубы. Он нарочно ушёл от её вопроса. Странная девушка, игнорирует его, но интересуется его частной жизнью. Что-то он не припоминал, чтобы кто-либо задавал ему этот же вопрос, только Даниэль. Милена мило улыбнулась и сделала глоток кофе. Обещание, которое она дала Вирджинии, стоит гораздо дороже золота, тем более, что призом будет встреча с братом Джейни. Она снова посмотрела на Джека. Освободи Вирджинию от своего надзора. Дай ей свободу, она взрослая девочка. Она ещё молодая и неопытна, проворчал Арчер. Молодых вечно тянет на приключения. Я даже представляю, где она сейчас. Блуждает по незнакомому городу в поисках. Он нахмурился и махнул рукой. Он уже не сможет ничего изменить, оставалось только надеяться на то, что она вряд ли найдёт Саида. Здесь, в многолюдных Афинах, шанс близится к нулю. Поэтому можно спокойно выдохнуть и расслабиться. Скоро она вернётся. И одна. Завтра я прилечу в Дубай поздно, а послезавтра заеду за вами с Ричардом, и поедем в аквапарк. Милена, пожало плечами. Раз он обещал её сыну такое развлечение, то почему бы и нет? Пусть сделает это для Ричарда, тот будет счастлив. Они ещё немного посидели в баре, стали собираться. Странно, но Милена прекрасно провела время. Арчер больше не копал дальше, пытаясь выяснить, кто отец её ребёнка. Она рассказывала о себе, и о, своей жизни, о своих престарелых родителях, которые жили в штате Невада, о своём брате и доме, который уже не был его домом. Возможно, когда уйду на пенсию или Арабия Эйрлайнс спишет меня за ненужностью, и я вернусь в Неваду, но боюсь, мне будет сложно начать всё сначала. Может, тебе стоит стать инструктором для начинающих пилотов? Ты можешь организовывать свои курсы в Неваде, улыбнулась Милена, уже представив вывеску на одном из зданий. Курсы для пилотов капитана Джека Арчера. Это если ты совсем не хочешь расставаться со своей профессией. Арчер, сложив руки на груди, откинулся на спинку кресла и мечтательно произнёс: Пожалуй, я куплю себе домик в Калифорнии, ближе к Голливуду и проведу свои последние дни за книгой и рюмкой хорошего бренди, а, возможно, напишу книгу, авиационный учебник, как детвёрджини, Жан Паркер. Джек погрузился в рассуждения, и она впервые не услышала от него слов восхищения по поводу вырезанной её блузки. Он даже не заметил расстегнувшейся на ней пуговицы, так был поглощён мыслями о своём будущем. Одинокого и пустого, без профессии и семьи. Странно наблюдать за таким Джеком Марчером. Она впервые видела его обычным мужчиной со своими мечтами. "А Ричард не хочет стать пилотом. Я мог бы помочь ему". Милена пожала плечами. "Ещё рано говорить об этом, но она точно не хочет, чтобы её сын выбрал профессию пилота. Да и сам Ричард вряд ли захочет. С раннего детства он редко виделся с матерью-стюардессой и сильно скучал по ней". Но учитывая какие у него гены, Милена допускала возможность, что он может стать пилотом, капитаном большого боинга. Я думаю, он справится без твоей помощи. Мой сын в 5 лет уже очень самостоятельный, и я не хотела бы, чтобы он стал пилотом. Гарчо рассмехнулся и посмотрел на часы. Подходило время сменному экипажу садиться в автобус, который отвезёт их в аэропорт, а затем самолёт унесёт их в Дубай. Сэйт уже где-то здесь, в этом отеле, и Джек очень надеялся, что Вирджиния сейчас очень далеко отсюда, исследует улочки вечерних афин, рассматривает витрины магазинов, любуется закатом. Одна. Мне пора. Проследила за его движением Милена и встала со своего места. Джек расплатился за напитки, чувствуя лёгкое облегчение. Сейчас бы выпить ещё, но нельзя. Он проводил стюардессу до ресепшена, где стоял её чемодан и чуть не наткнулся на Саида. Тот отдал ключи от номера девушке за стойкой регистрации и расписался в журнале. Капитан уже был в форме, и вряд ли кто-то из пассажиров догадается, что он сын президента авиакомпании. С виду обычный пилот, только яркая восточная внешность и гордая осанка выдавали в нём настоящего дубайского шейха. Если бы Арчир был сыном Мухаммеда, то вряд ли бы летал. Скорее вольяжно сидел в своём кабинете, и раздавал приказы. А полёты? Есть собственный бомбардиёр. Для этого летай сколько хочешь. Мерхаба, Саид, произнёс Арчер, отвлекая капитана от раздумий. Тот оглянулся и кивнул. Мерхаба, Джек. После встречи с Вирджинией Саид вернулся в свой номер и быстро переоделся в капитанскую форму. Изредка бросая взгляд на часы, хотелосься откинуть их прочь и забыть про время. Хотелось вернуться к любимой Хаяти и остаться здесь навсегда, но это невозможно. Жизнь слишком сложна, она оставляет внезапные подножки, воздвигает преграды и замысловатые лабиринты. А сейчас перед ним стоит Джек Арчер, хитро улыбается и даже не подозревает о том, что его крестница стала так важна Саиду. Настолько важна, что он уже придумывает план, как остаться с ней в этом городе, в этом отеле. Он бы не отказался от общего номера, но это неправильно. Для этого ещё не наступило время. Милена кивнула своему капитану, давая понять, что она готова к рейсу с Джейком. Милена слегка посмешился ида и он улыбнулся. "Джек, поменяйся со мной рейсами". Это было рискованное предложение, но арабы используют все шансы. Арчер удивлённо поднял брови, потом нахмурился. Я уже пьян, капитан, но даже если бы не опрокинул в себя пару рюмок метакси, никогда не отдал бы тебе своего второго пилота. Только Джек мог понять, к чему клонит Саид. Тот мог обмануть весь мир, но не Арчера. Саид не оставит в покое Вирджинию, пока не добьётся своего, поэтому он всегда там, где она. Но сейчас Арчер одержал победу. Хорошо, что он выпил, и даже приказ Шарафальдина для него не приказ в данную минуту. Саид сделал вид, что этот факт не огорчил его, а рукой указывая Миленину выход, она покорно кивнула и махнув Арчеру, направилась к автобусу. А в дверях, налетев на Вирджинию, которая явно не ожидала увидеть в холле столько знакомых лиц, её взгляд остановился на Саиде, всего лишь на секунду, но её щёки тут же залил лёгкий румянец, и она Перевела взгляд на Джека, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. Пальцами старалась прикрыть губы, которые слегка распухли от долгих поцелуев. Это посмешило Саида, и он опустил глаза, вспоминая всё до мелочей. Её губы созданы, чтобы он целовал их долго и страстно. Явление Христа, воскликнул Арчер, смотря на потерянную крестницу. Сбежала и оставила меня одного. Ну и где тебя носило? Я хотела побыть одна. Прошептала девушка, опустив пальцы с губ и стараясь пройти мимо быстрее, но ноги не шли. Она ощущала на себе взоры присутствующих, а хотелось чувствовать только один, страстный, который вводит её в транс, заставляет нарушать все запреты. Милена улыбнулась, смотря на Дженни, на её губы, на волнение девушки. Любая женщина заметит то, на что не обратит внимания мужчина. "А я вижу, что всё получилось", прошептала Анна. "Проводи меня до автобуса". Хотелось убежать в свой номер, закрыть дверь, лечь на постель, раскинуть руки, улыбаться и мечтать. Но лишь кивнув Вирджинии, вышла на улицу, помогая Елене выкатить чемодан. Они подошли к автобусу, в котором весь экипаж ждал лишь двоих: стюардессу и капитана. На прощание Елена обняла Вирджинию и прошептала на ухо: "Джек ни о чём не догадался". Я сказала ему, что ты ушла погулять одна, и как по заказу Саид оказался в отеле один. Но раз ты так перепугалась, увидев всех у нас в холле и прикрыла распухшие от поцелуя с мужчиной губы, у которого на лице жёсткая щетина, ты могла предполагать, что ты всё-таки с ним встретилась в городе. Кстати, когда я могу рассчитывать на ужин в компании твоего брата? Вирджини удивилась такой наблюдательности Елены. От подруги ничего не скрыть. Она подмечает любой даже мелкой деталей. Слава богу, Арчер не Милена и вряд ли догадался обо всём, расотругал её только за побег. Завтра я поздно буду дома, послезавтра было бы отлично. Или не отлично. Потому что сейчас ей не до ужина с братом, она хотела поужинать с другим человеком, далеко не с родственником, но Саид сказал, что сам найдёт её. Когда и где это сложный вопрос, наверное, даже для него самого. Как повезёт. Любить этого мужчину это красть его время, которого оставалось до его свадьбы не так много, а хотелось видеть его каждый день, целоваться с ним, ощущая покалывание и нежной кожи от жёсткой щетины. Послезавтра мы с Ричардом и Джеком идём в аквапарк. Может, вы с Криссом присоединитесь к нам? Отличная идея. Даже если я не смогу, то Джек всегда рад Кристиану. Спасибо. Мелина обняла Вирджинию. Но хотелось бы видеть и тебя тоже. Хотя, если на тот вечер у тебя другие планы, я только порадуюсь. У меня нет планов. Ты всё неправильно поняла. Пыталась оправдаться Джинни, осознавая, что молчание это самый лучший выход. Она будет молчать, пусть люди придумывают сами ответы на свои догадки. Милена залезла в автобус, и Верджини обернулась, оказываясь один на один с Саидом. Удивительно, но Арчер остался за стеклянными дверями холла гостиницы. Секунды молчания, взгляд друг к другу в глаза и его тихое: "Я найду тебя", заставляли слышать только стук собственного сердца. Она слегка улыбнулась, пропуская его к двери, и напоследок он обернулся. "Не даты, ни времени, это будет просто ожидание, но оно будет самым сладким". Автобус уехал, оставляя после себя пустоту. Но Харчер не дал ей грустить. Он был с Верджинией повсюду весь следующий день. Они ходили под лучами утреннего солнца в центре города, любовались архитектурой, заходили в магазины. Теперь было полно времени, чтобы выбрать вещи и сувениры. Джинни не торопилась, шла медленно, рассматривая каждую мелочь, но в мыслях она была уже далеко отсюда. Ей хотелось поскорее съездить в Боинг и полететь в Дубай. Находиться в одном городе с человеком, который сказал, что любит её, Вирджиния улыбалась, не слушая Джека, погрузившись в воспоминания вчерашнего вечера. Саид признал любовь. Она не знала, каким образом у него это получилось, не хотела думать о том, чего стоило ему это решение, ведь на далёком острове Бали он говорил совсем другое. У арабов нет любви. Она остановилась посредине улицы, не заботясь о том, что рискует потерять арчера из виду. Саид был прав. У него и не будет любви. Он женится из чувства долга, следуя велению отца. Вспомнились слова Амины, которая тоже будет вынуждена вступить в брак с нелюбимым человеком и терпеть его. Как же так можно? Вирджиния выдохнула. Нет, ей никогда не понять ислама. Объединённые арабские эмираты, Дубай. Невысокая полноватая женщина неспешно шла по улицам Золотова рынка. Это была Фанан Майсаиды. Лицо женщины было скрыто под лёгкой чёрной материей, но гордая осанка и величественная походка выдавали в ней жену могущественного человека. Жена Мухаммеда Шараф ад-Дина жила в роскоши с самого рождения. Её родители по ужизни занимались нефтяным бизнесом, который позже перешёл к её братьям. По велению отца она вышла замуж за Мухаммеда, ни разу не пожалев об этом, но сейчас шла по рынку в поисках колец. Для её сына и будущей невестки Дамиры, её сын Саид и дочь Амина шли позади. Она не вслушивалась в их разговор, устав от Амины, которая при встрече с Саидом начинала вновь говорить про своего будущего мужа. Саид пока не забрал заявление о прекращении дела со авиаинцидентом, но она, в отличие от дочери, не вмешивалась в этот процесс. Не имела права В душе желая разорвать пополам всех диспетчеров и Асада Бен Надира вместе с ними. Они чуть не отправили на тот свет её сына. Но Мухамед настойчиво искал согласия с аэропортом. Поэтому с Саидом они не пришли к пониманию и миру. Ты должен продолжать расследование и наказать виновных, особенно руководство. Амина шла рядом с братом, давая указания. Она говорила как начальник, но при этом была такой маленькой и хрупкой. Саида это смешивало, он выбался. Женщины хотят казаться умнее мужчин. Главное не поддаваться и не идти у них на поводу. Они ничего не делают просто так, всегда ищут выгоду для себя. Он понимал амину, которая не хотела выходить замуж за сына Асада. Если дело не закроют, свадьбы не будет. Но что это даст Саиду? Он заполучит врага. Они зашли в магазин, на витринах которого под лучами солнца блестело золото, горы золота. Такова плата за его невесту. Чем больше сверкающих безделушек он подарит домире, тем больше докажет своё желание жениться на ней. Но сейчас он отдал бы ей всё золото мира, лишь бы она не становилась его женой. А, бежаю золота. Восхитилась Амина. Алах создал его блестящим, чтобы оно сразу бросалось в глаза. Купит он золото своей жены, и она будет твоей навек. Впервые её слова оказались для него пустым звуком. Можно нарядить верблюда в роскошный наряд, но тот не станет красивее. Золото красит лишь ту, кому оно подарено от души и с любовью. Ассаляму алейкум, произнёс продавец, встав со своего места и приветствуя семью Шарафальдинов. Уа алейкума салям. Кевнул Саид беря на себя ответственность вести разговор. Он давно не ходил в такие магазины, совершая редкие покупки золотых изделий только для Амины и старших сестёр. Ещё нескольким женщинам, но их лица он с трудом вспоминал. Женщины приходят и уходят, золото, хорошее и благодарность за прекрасное время припровождения. Жаль, что от Дамиры не откупиться. Мой сын женится, нам надо купить кольца на помолвку, которая состоится уже на этой неделе. Он слышал голос матери, который растворялся в собственных мыслях. Женится. Помовка. Как хочется уехать на маленький остров в уютный домик, огорождённый белым забором с прекрасным садом, цветки деревьев которого насыщены алым. В том доме девушка, она улыбается, откидывая прядь волос медово-карамельного цвета, смотрит на него глазами цвета альпийских озёр. Этот цвет освежает, но одновременно одурманивает разум. Саид взглянул на кольца, которые продавец положил для него, большой выбор, разные модели, фирмы. Мужчин такой выбор всегда напрягает, и его взгляд коснулся лишь одного украшения в витрине, ожерелье с серьгами. Оно было прекрасно. На золоте тонкие витиеватые узоры заканчивались россыпью Васильковых сапфиров, чистый цвет, гипнотизирующий, как глаза Верджини. Покажите мне тот набор. Саида указала на украшение, и глаза продавца загорелись тем самым золотом, которое он продавал. Видимо, цена этого набора была высока, но Саиде это мало волновало. Вирджиния бесценна, золото это лёгкий штрих к цвету её прекрасных глаз. Алах изумилась Амина Ахнафовидев красоту в руках продавца. Оно такое красивое, Дамира придёт в восторг. Да Дамира оно не дойдёт, это же релье точно не для сделки с катером. Оно изысканное и будет изящно смотреться нашей девушке, которая совсем не ждёт от него подарков. А оно для Хаяти, она обязана принять эту красоту от него. Выбор колец затянулся надолго. Вслед за кольцами мать и сестра стали выбирать подарки себе. Золотой рынок для Нихе так как небо для Саида. Наслаждение, восторг и эйфория. А теперь к радости от полётов добавилось счастье от мысли, что уже завтра он увидит Вирджинию. Саид посмотрел на часы на своей руке. Она должна уже быть здесь, а в Дубае их самолёт приземлился полчаса назад. От этой мысли он улыбнулся и совсем не обратил внимания на цены покупки, отдавая банковскую карту продавцу. По прилёте в Дубай Вирджиния сидела с арчером в кабине и заполняла журнал. Волнение зашкаливало. Времянами она отрывалась от записи и поглядывала в окно. Что она хотела увидеть в нём? Саида, который будет махать ей из самолёта напротив и кричать о своей любви. Вспомнились минуты, когда она прилетела из Парижа и так сделал Мэт. В тот момент она нагрубила своему капитану, назвала его бесчувственным. Как она ошиблась. Идёшь завтра с нами в аквапарк. Арчер встал со своего места и взял с вешалки пиджак. Эверджинни уже готова была ответить ему согласием, но её перебил голос диспетчера. А Вирджиния Фернандес всё ещё в самолёте. Девушка пожала плечами, не понимая, откуда диспетчеру известен весь состав экипажа самолёта и зачем она понадобилась диспетчеру. "Верждение Фернандес на связи, я слушаю. Вас просят зайти к себе Мухаммед Шарафальдин". "Зачем?" не поняла она, даже Арчер остановился у двери, ожидая ответа. "Я не знаю, его секретарь попросил меня передать только это". "Странно", пробормотала девушка. А сердце предательски забилось от волнения. Эта фамилия у неё ассоциировалась далеко не с Мухаммедом. Она вообще напрочь забыла о нём как о хозяине Arabia Airlines. Она встала со своего места и взглянула на Джека. "Я пойду с тобой", произнёс Арчер. Интересно, что ему от тебя надо, боюсь даже представить. "И не надо ничего представлять, иди домой. Я позвоню тебе и всё расскажу. Скорее всего, это по работе. Надеюсь. Они вышли вместе, но разошлись по разные стороны. Пока Верджине шла по тёмному коридору, её мучили вопросы: может, Мухаммеду не нравится, как она работает? То болезнь, то смерть бабушки. Она практически не бывает в рейсах. Но всё плохое позади, впереди целая жизнь, полная полётов. Она очень надеялась, что повод для её приглашения это не увольнение из-за кризиса. Саид не одобрил бы такое решение отца. Он обещал, что никто не будет уволен. Анна кивнула Френку, поставила чемодан и тот открыл ей дверь в кабинет босса. Прежде чем зайти внутрь, взгляд задержался на другой двери с надписью Саид Шараф альдин, и лёгкая тёплая улыбка заиграла на её губах. Интересно, он тут сидит за этой дверью и, возможно, даже знает, что она здесь, а может, нет. Саид нашёл бы предлог увидеть свою Хаяти. Она отвернулась и зашла внутрь. Приглашённый свет заставил сощуриться, но она отчётливо видела Мухаммеда, во всём белом. В темноте он выглядел как бог. "Салам?" всматриваясь в его лицо, произнесла девушка. Ей показалось, что Мухаммед чем-то озабочен, но он свёл брови, и его вид стал грозным. Неужели намерен её уволить? "Уа алейкум ассалям. О верже, не присаживайся, я хочу поговорить с тобой". Что может быть страшнее слов: "Я хочу поговорить с тобой"? Какая фраза вводит человека в лёгкий ступор, заставляет затаить дыхание и гадать о причине разговора. А ещё молиться Богу, чтобы не быть уволенной из авиакомпании. Отец бы не пережил такого. Она скромно села на край кресла, стоящего напротив его стола. Слава Богу, одета она была подобающе. Кроме кисти рук и лица, всё было прикрыто. Эти арабы Их правила она старалась соблюдать, но сейчас не знала, как лучше сесть и куда положить руки. Она просто сцепила пальцы в замок и положила их на колени, как нэг заминь. А Вирджиния начал свою речь Мухаммед. Я взял тебя в лётный институт не потому, что твой отец пилот и не потому, что он просил меня сделать это. Я увидел в тебе стержень, который укрепил бы нашу авиакомпанию. Девушка-пилот, отличная рекламная стратегия. А моя идея иметь чисто женский лётный состав укрепила бы доверие к авиакомпании всех женщин в Эмиратах. Но ты рушишь всё своими же руками. А Верджине взглянула на него непонимающе. Пальцы разжались, она смотрела на Мухаммеда, да не имея даже понятия, о чём он говорит. "Простите", прошептала она. "Что я сделала не так?" Наверное, вы имеете в виду то, что я долго болела, потом горе в моей семье. Всё это повлияло на мой график рейсов, но я уже в строю и готова летать столько, сколько вы потребуете. Если надо, я могу делать это лишь с интервалом на 10-часовой отдых. Она говорила шёпотом, как шумит море у берега. Её голос не вызывал раздражения. Она была дочерью Даниэля Фернандо Сутороса, полной копией его самого. Но однажды её отец пошёл на перекору ставу авиакомпании, влюбившись в Аливию Паркер. Сейчас его дочь сбивает своим мягким тембром все мысли Мухаммеда, пытаясь его запутать, но он непоколебимый, настойчив. Это бизнес, на кону целая компания. Что связывает тебя с моим сыном? А Вирджиния застыла. Ей казалось, что она перестала дышать, и в голове раздавался лишь голос с арабским акцентом: "Я люблю тебя". Этого никто не мог знать. Эти слова Саид произнёс под лучами уходящего солнца в далёкой европейской стране. "Откуда?" "Мы лишь были на острове, но ничего такого. Саид помог мне вылечиться, нашёл врача, а потом смерть бабушки. Ничего, просто болезнь, и смерть". Она поматала головой, опустив взгляд. Мухаммед напротив сидел гордо, гипнотизируя её взглядом, наблюдая за каждым её движением, слушая каждое её слово. Вирджиния запуталась в словах, но сейчас ему не важен был её ответ. Он совсем не для этого её позвал. Важно донести до неё свою позицию. А я хочу, чтобы ты запомнила кое-что. Я не знаю, какие отношения между вами, но имей в виду, я никогда не дам своего согласия на свадьбу сына с инаверной женщиной. Никогда. В моей семье никогда не будет христианской крови. Но если ты готова быть лишь любовницей, то знай, Каноны ислама запрещают прелюбодеяние это самое тяжкое преступление, которое карается законом. Тебе не получить Саида, оставь его в покое, и дай ему жить спокойной и праведной жизнью. Не сбивай моего сына с пути, который Аллах даровал ему. Вверхуне слышался страшный громкий звук. Это перед ней закрылась решётка калитки. Она не могла произнести ни слова, только вздрогнула от этого грохота. Вокруг резко потемнело. Выйдя из кабинета главы авиакомпании, она прошла мимо двери с надписью Саид Шараф аль-Дины и даже не взглянула на неё. Она не видела Френка, ушла молча, не попрощавшись. Она плохо помнила, как вообще дошла до дома и почему это был не её дом. Она пришла к родительскому дому на берег Залиева. Мыслей не было, сплошная пустота, будто слова Мухамеда оглушили её. Открыв дверь, она прошла в гостиную. Перед ней предстала другая картина: за столом с её матерью сидел Мэт. Оливия, улыбаясь, встала из-за стола со словами, которые резонали в слух не меньше слов начальника. "Джинни, дорогая, у нас гости. Мэт пришёл поговорить с тобой".